Любовь в процентах Полет продолжался уже более шести часов. Это настоящая пытка. Сидеть, вставать, опять сидеть и пялиться в монитор в надежде, что он тебя отвлечет. Аэропорт Сантьяго-де-Компостелло, до Кельн-Бон, а после еще пересадка до Хельсинбурга. О, только и могла простонать мир-то. Потом все, неделю не буду шевелиться, не могу так. Она привыкла к активному образу жизни, гоняла на своем байке по горам, пять раз разбивалась, ее штопали и скрепляли, как машины, болтами. А после опять садилась за мотоцикл и гнала дальше. Только ноющие колени не давали разогнаться так быстро, как ей хотелось бы. Боль предупреждала, что еще раз ей может не выкарабкаться. Она летела к Тиву, что застрял в мосы. Моссе. Он орнитолог и сейчас изучает птицу Ибис, или, как он сам называл ее, Священный Ибис. Несколько раз видела их вживую, странное Божье создание. Черная голова и ноги, клюв выгнут вниз, а в полете белые крылья по краям обломлены черной контовкой. Мирта уже больше не могла сидеть и ждать. Считала дни и минуты, когда опять увидит тива. Ах, вздыхала она, вспоминая, как познакомилась с этим недотепой. А ведь он даже не умеет ездить на мотоцикле совсем не ее конек. И все же. Его ужасно любит. Закрывает глаза и вспоминает его руки, как шепчет ей на ушко, будто боится спугнуть ласточку, что уселась под крышу сарая. Ах, как тяжело вздыхает Мирта, сжимает пальцы в кулак и поворачивает голову к иллюминатору. Их встреча не должна была вообще произойти. Она гонщик, испытывает мотоциклы в экстремальных условиях, это ее работа, а он камышовый червяк. Так его звала, наблюдая за ним, как он часами мог почти неподвижно стоять в зарослях камыша, наблюдая за птицами. Ее подруга Карен вышла замуж и уже родила девочку. И все благодаря лекси. Программа, получив подробную анкету, провела ее диагностику, выдала еще сотни новых вопросов, и Карен, потратив почти два дня, кропотливо ответила на каждый. А через день она уже получила ответ. Ее характер, интересы, взгляды на жизнь и сексуальные приоритеты на 85% совпали с другим человеком. Были еще претенденты, у кого-то 75, 82 и даже 84, но она выбрала максимальный. Мирта сопровождала Карен, та боялась идти одна, а вдруг не получится. Хотя и сам Фруд, похоже, тоже трясся от страха, что ничего не выйдет. Наверное, можно сказать, что они были рождены друг для друга. Первая встреча и все. Мирта сидела за столиком, но они на нее уже не обращали внимания. Как дети влюбились с первого взгляда. И все, вот так просто. Откуда программа Лекси знала, что они подойдут друг для друга? Откуда программа знает, что такое любовь или это всего лишь глупые цифры? Мирта рискнула, зарегистрировалась. «Здравствуй, Мирта!» Сразу услышала приятный женский голос динамики. «Привет!» От неожиданности она даже чуть растерялась и подумала, а может с ней говорит человек. Начнем? лекси имела в виду начать заполнять анкеты. Если что-то будет непонятно, я подскажу. Мирта волновалась. Это был ее самый важный экзамен за всю жизнь. Да, были парни, иногда увлекалась, влюблялась, но все достаточно быстро разваливалось. Они были не ее идеал, а бывает ли вообще идеал. Если хочешь быть счастливым, найди такого же сумасшедшего, как ты сам. И мир-то не спеша заполнял одну строчку за другой. Что она ждала, когда отправила анкету в разработку? Принт своей мечты? А бывают ли такие? Нет, она здравомыслящий человек. У всех есть плюсы и минусы. И все же не могла уснуть и даже не села на свой байк, а пошла пешком, чтобы просто отвлечься, оторваться от монитора. А вдруг ничего не получится? А вдруг это не то, о чем мечтала? «Мир, ты зайдешь?» — окликнул ее Иб. Она как-то странно на него посмотрела. Он махал ей рукой, но отрицательно покачала головой и пошла дальше. Не хотел ни с кем разговаривать. Все думал о решении машины. Что она скажет? Лишь только к утру решилась и включила терминал. Руки почему-то вспотели, и колено опять заныло, будто совершила прыжок через каньон. 93%. Она не поверила тому, что увидела. 93%, почти шепотом произнесла. Сердце взвыло, как у четырех так у двигателя Дукати. Этого не может быть! Знала случаи, когда показатели 87 и даже 91, но и 93 никогда. Ни у кого из знакомых такого не было. Это ее избрань. Мирта долго не решалась нажать на кнопку, чтобы открыть фотографии. А вдруг он кривой, косой и не в ее вкусе? Вдруг программа Лекси все перепутал, Вдруг он... А что он? Наконец осознав, что программа из миллиона претендентов подобрала ей именно его, Мирта взглянула на фото. Сперва была удивлена. Не ожидала этого. Он не такой, которого котором мечтала. Читая его анкету, совсем засмеялась. я, и он. И все же программа выдала свое, пусть сухое, но заключение. 93% совпадений. Лекси взяла данные, что написала Мирта, что-то сразу отсеяла, как сомнительное, ведь каждый хочет выглядеть лучше, чем есть на самом деле. Вот и она кое-где преувеличила. Лекси подняла данные из своих архивов, чем и когда занималась Мирта, с кем и когда встречалась, чему радовалась и почему рассталась с Пул, а после с Беном, почему смеялась и что носила по выходным, Как и что читала и почему полезла в драку на углу Эльпико. Программа анализировала, сопоставляла и делала свои таблицы с данными. А когда они были готовы, осталось только наложить их как шаблон на претендентов. Тиф худой, у него даже наколк не было, тощий как палка. И волосы, что он с ними делал. Мирта смотрела на фотографии, что были приложены к анкете, и все никак не могла поверить, что это он, тот самый, который подходит ей на все 93%. Нет, возмущалась она, и, смеясь, шла на кухню, чтобы выпить крепкого кофе, но через полчаса возвращалась и опять рассматривала его. А Он, впрочем, не такой уж и уродливый, как кажется. А через пару дней он ей уже нравился. Тиф перезвонил первым. С трудом, понимая его ломанный английский, она согласилась навстречу, и, как Карнс Фроуд, по уши влюбилась в него. Просто влюбился и все. Засыпая дома одна, Мирта прижимала к себе подушку, думая, что это он, и уже мечтала о новой встрече. Они прожили три года, то у него в Швейцарии, то у нее в пыльном Сантьяго. И вот теперь летела к нему, летела навсегда, просто не могла больше жить без него. Может, не стоило этого делать, но Мирта раз в месяц заглядывала на сайты и связывалась с Лекси, а так каждый раз давал новые показатели их совместимости. Они каждый раз менялись почему-то так, то 92, то 89, то опять 93, но выше не поднималось. Откуда программа каждый раз брала эти цифры, мир-то не знала, но почему-то очень верила им. Ведь Лекси решил нерешаемую задачу, нашла ее любовь. Может так и надо, может в мир прогресса, когда города распухли, а времени остановиться нет. Может, так и надо поступать, доверять свою судьбу статистике, цифровым показателям. Мирта не знала, но верила, что любит по-настоящему, как в юности. Нет, сильнее любит своего тела Лекси бескомпромиссно соединяла в своем мозгу отчеты новых анкет. Почти все отсеивались, но некоторые, как пазлы, идеально совпадали, будто это единое целое. И тогда она выводила свои цифры. И опять два человека, увидев друг друга, как по волшебству влюблялись. Что это? Самообман? Вера в непогрешимость программы, которая знает больше, чем ты? Мирта не знала этого. Она просто удовлетворенно кивала, увидев очередную цифру, отключалась и бежала к своему мужу. 65. Это был как приговор, как удар молотом, как взрыв, как пощечина. Нет, нет. Тихо, очень тихо, чтобы никто не услышал, произнесла Мирта, смотря на эти странные цифры. Она перегрузила терминал, думала, что произошел какой-то сбой, и опять запустила Лекси, чтобы увидеть показатели совместимости ее и Тива. Ничего не изменилось, 65%. Но она же его любит, и он тоже. Что случилось? Нет, почти крикнула и дрожащими пальцами выключила монитор. Нет, нет. Готова была зарыдать. «Почему так? Ведь все было прекрасно. Что произошло?» «Может, не я виновата? Может, он?» В голове сразу промелькнула грустная мысль. «Может, Тиф что-то скрыл от меня?» Подумала Мирта, помешивая свой свое кофе. Вечером он ничего не сказал, все так же смеялся улыбался, все так же ее целовал и прижимал к себе. Но она это уже не чувствовала, что-то изменилось. Мирта смотрела на него, как на чужого, но почему... Ведь еще утром все было замечательно. Неужели эти цифры с ней такое сделали? Всего-то цифры. Она пыталась разобраться в себе. Время шло. Тиф опять уехал в заповедник своим птицам. Его не интересовала программа Лекси, он про нее забыл. Но не она. Мирта изредка и с опаской включала терминал, со страхом вбивала свой пароль и смотрела на новые показатели. 55 процентов. Каждый раз цифры все падали и падали. Весна, все расцветает, но мир-то этого не чувствовала. Смотрела на снимок, где ее обнимает мужчина. Кто он? Ах да, это ее муж, Тиф. Все стало таким далеким. Как во сне пролетели годы, и вот теперь она, наконец, проснулась. Как могла в него влюбиться? Он ей не пара, тощий, как палка, и волосы вечно всклокоченные. Пыталась вспомнить, что ее тянуло к нему. Но все это стало уже другим, каким-то далеким, не ее. Протрезвела от любви. И теперь здраво смотрела на дом и ничего в нем не узнавала. Лекси делала новые расчеты, опять сопоставляла факты и складывала пазлы. Ее мозг работал не так, как у человека. У нее нет эмоций, не может пожалеть или посочувствовать. Она программа и не более того. Мирта -то решилась, не могла так больше жить. Стив еще не вернулся, и это к лучшему. Пусть лучше я сделаю первый шаг. Написала ему записку, постарался все подробно объяснить, чтобы он не обижался на нее. Но, Мирта тяжело вздохнула, ей пора. Еще раз на всякий случай включила терминал и вбила пароль. Лекси подключилась и сразу выдала свой вердикт. «Совместимость Стив 97 «Я люблю его». Дрожащим голосом прошептала Мирта и зарыдала.